«Да-да, там сидел малыш Клип. Плоский нос, волосы, торчащие во все стороны, всклокоченная борода. Таким знала его Рони всю свою жизнь. Теперь он сидел здесь, на пороге пещеры, и ей казалось, что никакого прекрасней она никогда не видела. С криком радости кинулась она ему на шею. «Малыш Клип, ой, это ты, как хорошо!» Рони была так счастлива, что не могла говорить. Знатный вид отсюда, сказал малыш Клип. — И река, и лес, ну, все как на ладони. Рони рассмеялась. Да, видно. Ты пришел полюбоваться на реку или на лес? Не, Лависа послала меня тебе хлеб принести. Он развязал кожаный мешок и вынул оттуда пять огромных круглых хлебов. Тут Рони снова закричала. Бирк, гляди, хлеб! У нас есть хлеб. Она взяла один каравай, уткнулась в него лицом, вздохнула его запах, и слезы выступили у нее на глазах. Хлеб ловисы, а я и забыла, что на свете бывает такое чудо. Рони отломила краюху и впилась в нее зубами. Она отломила кусок и бирку, но он не взял, стоял мрачный, молчал, а потом ушел в пещеру. Лависа думает, что у тебя уже нет хлеба, сказал малыш Клип. Рони все ела хлеб, каким божественно вкусным казался он ей, и тут она остро почувствовала, что тоскует по Лависе. Откуда Лависа узнала, что я в медвежьей пещере? — Ты что, считаешь свою мать дурой, что ли? — фыркнул малыш Клип. — А где ж тебе еще быть? Он испытующе поглядел на нее. Вот она, их Рони, их красивая маленькая Рони сидит здесь и уплетает хлеб, будто ей ничего в жизни больше и не нужно. Теперь ему осталось только выполнить еще одно поручение. Лависа велела это сделать как-нибудь похитрее. И малыш Клип не знал, с чего начать, потому что особой хитростью он не отличался. послушай-ка, Рони, сказал он неуверенно, а ты домой не собираешься? Тут в пещере что-то грохнуло. Это Бирк подал Рони знак, что слышит их разговор. Но сейчас для Рони никого, кроме малыша Клипа, не существовало. Она так о многом должна была расспросить его. Ей так много хотелось узнать. Малыш Клип сидел рядом с ней, потому, задавая вопросы, она глядела не на него, а только на реку и лес. И спрашивала так тихо, что малыш Клип едва ее слышал. «Ну как вам живется в замке?» И малыш Клип сказал ей на чистоту. ⁇ Печально у нас в замке, Рони. ⁇ Возвращайся ка ты домой, а... ⁇ Рони поклетела на реку и лес. ⁇ Лависа послала тебя, чтобы ты это сказал? ⁇ Малыш Клип кивнул. ⁇ Да, тяжело нам без тебя, Рони. Вот только и ждут, чтобы ты вернулась домой. ⁇ Рони. Поглядела на реку, на лес и тихо спросила. — А Матис, он тоже ждет, чтобы я вернулась домой? Малыш Клип выругался. — чертов в бык! Разве поймешь, что у него на уме, и ждет ли он кого-нибудь или нет? Они немного помолчали, а потом Руни спросила. — А он хоть вспоминает обо мне? Малыш Клип насторожился. Вот именно сейчас, понял он, ему и надлежит проявить мужскую хитрость, поэтому он промолчал. Скажи мне все как есть, малыш Клип. Матис хоть когда-нибудь произносит мое имя? Не, неохота выдавил из себя малыш Клип. И никто другой в его присутствии не смеет называть тебя по имени. Эка незадача. Вот он и выболтал то, о чем Лависа приказала ему молчать. «Да-да, ловко же эта девчонка из него все вытянула!» И он с мольбой взглянул на Рони. «Все будет в порядке, если ты вернешься в замок!» Рони замотала головой. «Нет, домой я не вернусь. Никогда. Раз Матис не считает меня своей дочкой...» Скажи ему это, скажи так громко, чтобы все в замке услышали. — Больно надо, — сказал малыш-клип. Даже лысый пер не решится ему такое сказать. «Ох -ох -ох, — Ох-ох-ох, продолжал малыш-клип, — а как лысый пер ослабел за последнее время. Ужас! Да разве могло бы быть иначе при всех бедах, которые на нас обрушились? Мать и столько и делает, что орёт на всех. Кто бы что ни сказал, все не по нему. И с разбоем дело обстоит, хуже некуда. Лес битком набит солдатнёй, Они тут на днях даже схватили пёлью. И Фокт посадил его в карцер на хлеб да воду. А там в карцере уже сидели двое из шайки-борки. И говорят, Фокт дал честное слово — что до конца этого года выловят всех разбойников из дешних лесов, и они, мол, понесут наказание по заслугам. А что это значит, наказание по заслугам? Уж не подумал ли Фокт всех нас казнить? — И теперь он никогда больше не смеется? — спросила Ронни. Малыш поглядел на нее с изумлением. — Кто? Фокт? — Нет, Матис. И малыш Клип рассказал ей, что с того самого утра, когда она у всех на глазах перепрыгнула через пропасть, никто ни разу не слышал, чтобы Матис смеялся. Малыш Клип собрался уходить, пока окончательно не стемнело. Ему до ночи велено было вернуться в замок, и он заранее боялся предстоящего разговора с Лависой. Поэтому еще раз решился попросить Рони. Слушай, Рони, возвращайся-ка лучше домой. Сделай это для меня, очень тебя прошу. Вернись, ну пожалуйста, вернись. Но Рони покачала головой и сказала, Поблагодари Лавису за хлеб и поцелуй ее тысячу раз. И тут малыш Клип поспешно сунул руку в свой кожаный мешок и воскликнул Ой, чуть не забыл. Я ведь принес еще соли. Вот бы мне влетело, если бы я забыл тебе ее отдать. Рони взяла кулечек и сказала. Моя мать обо всем подумает. Она знает, что нужно для жизни. Ну как она догадалась, что у нас осталось всего-навсего несколько крупинок соли? Ну, скажи. Наверное, любая мать может это почувствовать, сказал малыш Клип. Все они чувствуют, когда их ребенок нуждается в чем-нибудь. Нет, не все, а только такая мать, как Лависа. Она долго стояла на площадке и смотрела вслед уходящему малышу Клипу, как он легко сбегает по узкой тропинке к лесу и вошла в пещеру, только когда он скрылся в гуще деревьев. «Гляди-ка!» А ты, оказывается, не ушла с ним не вернулась все-таки в замок к своему отцу, пробурчал Бирк. Он уже лежал на подстилке из еловых веток. В темноте пещеры Рони не видела его лица, но услышала, что он сказал, и этого было достаточно, чтобы она вспыхнула. — У меня больше нет отца, — яростно проговорила она, — но если ты будешь болтать всякий вздор, то имей в виду, я могу обойтись и без брата. — Прости, сестра, я, наверное, несправедлив, — печально сказал Бирк. — Но ведь иногда я догадываюсь, о чем ты думаешь. — Ага, — ответила ему из темноты Рони. Я сейчас думаю о том, что прожила на свете одиннадцать зим, и боюсь, что двенадцатая принесет мне смерть. А мне еще очень хочется жить, Бирк, понимаешь? — А ты не думай о зиме, — сказал Бирк, — думай о лете. Да, сейчас жаркое лето. С каждым днем становилось все жарче. Это было самое веселое лето из всех, что Рони помнила. Каждый день в полуденный зной они купались в холодной речке. Они плавали и плескались, как выдры. И течением относило их к тому месту, где грохот водопада был таким же оглушающим, что плыть дальше становилось небезопасно. Река обрушивала свои воды с высокой скалы, и тот, кто попал бы в этот кипящий водоворот, простился бы с жизнью. Но Ронни и Бирк точно знали, где надо подплыть к берегу, если не хочешь рисковать. «Как только увидишь издали водопадную жабу, — предупреждала Рони, стоп, дальше плыть нельзя». Водопадной жабой она называла большой валун, выглядывающий из воды неподалеку от водопада. Для Рони и Бирка он был предостерегающим знаком. Увидев водопадную жабу, они тут же поворачивали к берегу, что, к слову сказать, было делом нелегким и требовало больших усилий. Тяжело дыша и посинев от холода, лежали они потом на скале, грелись на солнышке и с интересом наблюдали за выдрами которые неутомимо плавали и ныряли между прибрежных камней. Под вечер, когда жара спадала, они отправлялись в лес, чтобы поездить верхом. Правда, после того случая с Друдой они не сразу нашли своих лошадей. Хитрюга и дикарь, видно, так перепугались в тот раз, что избегали теперь и тех, кто сидел на их спинах во время этой страшной погони ребята еще долго дичились, но потом и они забыли про друт, снова выбегали на поляну по первому зову и так же охотно, как прежде, скакали на перегонки. Рони и Бирк давали им всякий раз волю набегаться, а потом еще долго, спокойно, ехали по лесу. «Да чего же хорошо идти рысью в такой теплый летний вечер», сказала Рони. А про себя подумала, почему в лесу не круглый год лето, и почему я не могу быть всегда веселой. Она любила лес и все, что его наполняло. Любила все деревья, все бочаги, озера, ручьи, мимо которого они проезжали, все поросшие мхом холмы, все полянки, покрытые земляникой и черникой, все цветы всех зверей и птиц. Но почему же все-таки грусть подчас одолевала ее? И почему после осени должна непременно наступать зима? — О чем ты думаешь, сестра моя? — спросил ее Бирк. — Я думаю о том, что под огромным камнем живут темные тролли, — сказала Рони. Весной я видела, как они здесь танцевали. Темных троллей и лохматых тюхов я люблю, а вот серых гномов до да злобных друт... Терпеть не могу, так и знай. Еще бы! А кто их любит? Темнеть теперь стало намного раньше. Время белых ночей миновало. По вечерам Рони и Бирк сидели у очага и смотрели, Как на белесом небе сжигаются бледные звездочки. Но чем больше сгущалась тьма, Тем ярче сверкали звезды, И как раскаленные угли мерцали над лесом. Небо было еще летним, однако Рони знала, о чем они мерцая возвещают. Скоро наступит осень. «Да, я ненавижу злобных друт», — повторила Рони. «А ведь странно, правда, что они на нас так долго не напали? Видно, они просто не знают, что мы живем в медвежьей пещере». «Точно! Ведь их пещеры за лесом, на том склоне горы, на реку они не выходят». А серые гномы почему-то не проболтались. Они то проклятые друды, давно бы нас потревожили. Ронни содрогнулась. Давай лучше не будем о них вспоминать, а то еще приманим их сюда. Потом наступила ночь. А вслед за ночью пришло утро. Начинался новый теплый день, и они, как обычно, побежали купаться. И вот тут-то как раз и налетели злобные друды. Ни одна и не две, а множество. Большая страшная стая. Воздух вдруг стал кишмя кишеть С шипом и посвистом чались они к реке и кричали. — Эй, вы, красивые человечки! Там, внизу, сейчас потечет ваша кровушка! — Ныряй, ныряй, Ронни! — крикнул Бирк. Они нырнули и плыли под водой, пока хватало дыхания. А когда вынурнули то увидели, что потемнело небо от несметной стаи злобных друт, и поняли, что теперь их уже ничего не спасет. На этот раз это они понимали. Им от беды не уйти. «Похоже, они позаботятся о том, чтобы я больше не боялась зимы», с горечью подумала Рони, вслушиваясь в яростное шипение и сильный посвист гнусных тварей. «Эй вы, красивые человечки там внизу! Сейчас вы почувствуете, как остры наши когти!» Злобные друды всегда пугали своих жертв, прежде чем напасть на них. Чего им в конце концов торопиться? Вонзить когти в мягкое тело, а затем растерзать его в клочья они всегда успеют. Ведь они получали не меньшее наслаждение, когда летали вот так, с посвистом и шипом. Вселяя ужас во все живое и ожидая, когда главная друда подаст сигнал «Пора!». А пока что она, самая злобная и самая страшная из всех, большими кругами парила над рекой. Ей было не к спеху. Но скоро, очень скоро она первая вонзит свои когти в нежную кожу тех маленьких человечков, что болтыхаются сейчас в воде. «Пожалуй, начнет она вон с того, черноголового. Или, может быть, а рыжего-то что-то не видно? Хм, ну ничего, подождем, пока он вынырнет. Сколько острых когтей ждут его, не дождутся, ха-ха!» Тут Ронни вынурнула, чтобы набрать воздуха. Глазами она поискала Бирка. Где он? Она его не видела. Его нигде не было. Она даже застонала от ужаса. Где он? Неужели утонул? Неужели оставил ее одну с этими друдами? Бирк! В отчаянии крикнула она. Бирк, где ты? В этот миг главная друда, шипя и свистя, стала падать как кошун, чтобы схватить ее. И зажмурилась. Бирк, брат мой, как ты мог оставить меня одну в такую страшную минуту? Бирк! А? зашипела главная друда. Вот теперь ты потечет кровушка. Но Друди почему-то захотелось еще немного помучить свою жертву, совсем чуть-чуть. Она сделала еще один круг над рекой и тут Рони услышала голос Бирка: "Сюда, Рони, скорей!" Вниз по течению неслась вырванная порывом ветра березка с зеленой кроной. Вот за нее и ухватился бирк, чтобы спрятаться в зеленых ветвях. Рони едва разглядела его рыжую голову среди березовой листвы. Да, это был Об. Он. он не бросил ее одну. Какое счастье! Если хоть чуть-чуть помедлить течение, унесет ее. Рони снова нырнула и поплыла под водой так быстро, как плавают, когда спасают кому-нибудь жизнь. И вот она уже возле Бирка. Он схватил ее за руку и рывком подтянул к себе. Теперь они оба крепко держались за ствол дерева и неслись по течению, прикрытые сверху густой зеленой листвой. «Бирк!» – прохрипела Рони еле слышно. «А я подумала, что ты утонул!» Пока еще нет, прошептал Бирк, но скоро мы оба утонем. Слышишь, как гудит водопад? Да, Рони слышал этот грозный гул воды, страшный голос водопада и эту пенящую, бурлящую круговерт. Их неумолимо несла стремнина. Водопад был уже совсем рядом. Рони это знал, она это чувствовала. А течение разгоняло эту березку все быстрее, и все громче грохотал водопад. Вот сейчас, сейчас вода перевалит за гребень и рухнет с ними вниз, и начнется их последний путь, тот, что людям дано совершить лишь один раз. Ей захотелось быть сейчас поближе к бирку. Перехватывая руками ствол березы, она придвинулась к нему. Она знала, он думает сейчас тоже, что она лучше подопад, чем труды. Бирк положил ей руку на плечо. Что бы ни случилось, они будут вместе до конца, сестра и брат, и ничто теперь их не разлучит. А злобные друды просто обезумели. «Куда делись эти маленькие человечки?» Ведь пришло уже время рвать их в клочья. Но где они? Почему их не видно? На реке не было ничего, кроме ветвистой березы, которую мчала стремнина. Детей, притаившихся в ее густой листве, друды не видели. И вопят ярости молниями метались над водой. Арония и Бирк были уже далеко от их дикой злобной стаи, И злобного воя не слышали. Зато они слышали все нарастающий грохот водопада и понимали, что сейчас наступит конец. «Сестра моя!» – прошептал Бирк. Эти слова Рони не разобрала, но подняла их по движению его губ. И хотя из-за шума падающей воды они не слышали голосов друг друга, они продолжали вести свой разговор. Ведь им надо было успеть так много сказать. Про то, что когда так сильно любишь, не боишься даже самого страшного. И про то, как хорошо так сильно любить. Вот о чем они говорили, хотя ни единого слова расслышать было невозможно. А потом они разом замолчали, взялись за руки и зажмурились. Вдруг они почувствовали такой сильный толчок, что очнулись и березка со всего маху врезалась в водопадную жабу. От удара деревца затормозило, закружилось в воде, и прежде чем стремнина снова увлекла его, течение оттеснило березку ближе к берегу. Рони, крикнул Бир, — «давай рискнем!» Он оторвал ее руки от ветки, за которую она держалась, и оба они оказались в спиненном водовороте. Теперь каждый должен был сам бороться с безжизненной стихией за свою жизнь. Течение неумолимо тащило их к водопаду. А так близка была эта спокойная вода у берега. Так близка и недостижима. «Водопад наверняка победит нас», — подумала Рони. Сил у нее уже не было вовсе. Сейчас она мечтала только об одном — Перестать сопротивляться течению Погрузиться в воду Дать себя унести потоку И навсегда исчезнуть в белой пене Но совсем рядом с собой она видела плывущего бирка Он повернул голову глядел на нее. Он все время оборачивался, искал ее глазами И тогда она решила еще раз попытаться выплыть Ирония поплыла Из последних сил до полного изнеможения И вдруг оказалось, что она уже болтыхается в спокойной воде. Бирк цепился в нее, подхватил и доплыл с ней до берега. Но там силы изменили и ему. Но мы должны... Ты должна!» Чуть слышно прохрипел он. Необъяснимо как, но они все же выбрались полумертвые на разогретые солнцем прибрежные камни, И тут же уснули. А может быть, потеряли сознание и даже не ведали о том, что спаслись. В медвежью пещеру они вернулись, когда солнце опустилось уже совсем низко. На каменной площадке у входа в пещеру сидела плависа Она ждала их.